Глава 25, в которой герой узнает, что люди и нелюди пользуются разными способами, подчас оригинальными, дабы не болтать лишнего. Вампир Орлан сидел на металлическом, в в пол стуле прямо напротив меня. Нас разделяли две решетки, отстоящие друг от друга на полтора метра, которые были усажены рунами солнца и света, которым вампиру было не прикоснуться. Маску с него сняли. Рядом со мной никого не было, мы были вдвоем, хоть я ни на секунду не сомневался, что нас подслушивают и записывают. Стоит за стенкой магнитофон с большими медленно вращающимися катушками, а за ним очередной унтер с эмблемами связиста и в наушниках. Камера эта была специально предназначена для допроса всевозможной нечисти и нежити. Теперь судьба свела меня в ней с вампиром, которого я сам захватил совсем недавно. Я глянул на его руки, которые он прятал в грубом балахоне с капюшоном. Такую ему здесь выдали тюремную одежду. Он перехватил мой взгляд, сказал, «Понемногу начали расти. Вовремя их». «Ампутировали!» Он имел в виду свои ладони, сожженные святой водой во время захвата. Я кивнул, сказал, «Это хорошо. На самом деле мне было совершенно все равно, вырастут у него руки или нет. Я вообще предпочитаю вампиров убивать, нежели арестовывать, а потом с ними беседовать. Мерзкие это твари, не пойми что». Человеческий дух их покинул, место его занял демон, и демоном становится вампир. И демон не какой-нибудь, не полудемон вроде Тифлинга, не кто-то еще, а самая настоящая бестелесная тварь с нижних планов бытия. Вроде и говоришь, почти с человеком, а за фасадной вывеской лишь мрак и пустота на самом деле. С бездной общаешься. Лицо у него не заросло. Один глаз покрылся белесым бельмом. Руками он лицо защищал. Рук лишился, но защитил не до конца». «Зачем ты меня звал?» «Хотел поговорить», — ответил вампир. «О чем?» — удивился я. «О том, о чем я не хотел говорить местным следователям. Я, признаться, вообще не очень хочу говорить им хоть что-то. Не нравятся они мне, как собеседники», — усмехнулся он. «Они, в общем, на любовь и не напрашиваются», — сихидничал я. «Скорее наоборот. Но с ними все больше общаются» пусть не всегда добровольно». «Я знаю», — кивнул он. «Человеку легче устоять на допросах, чем вампиру. Человек может умереть под пытками, а вампир такой роскоши лишен. Хотя мы чувствуем боль не хуже людей». «А это уже я знаю», — сказал я. «Тем более, что есть специальные способы причинять боль вампиру. Так чего же ты хотел от меня?» «Ты пойдешь искать лича Ашмаи?» «Так высоко я не замахиваюсь, не моя весовая категория. Я пойду искать человека, колдуна, который, судя по всему, наш моей работает», — ответил я. «Не вижу причин это скрывать, тем более, что я его про Пантелея уже спрашивал». «Я тебе помогу, но взамен ты должен мне кое-что пообещать. Пообещать той клятвой, которую ты не нарушишь. Есть у тебя такая...» «Есть!» – кивнул я. Вампир помолчал, глядя в сторону. Потер подбородок о жесткий край капюшона. Затем опять повернулся ко мне. «Ты знаешь, что вампиры могут любить? При определенных условиях, разумеется. Знаешь?» «Знаю. Вампиры – самые самовлюбленные, самые самолюбивые и самые эгоистичные существа на лике Земли». Действительно способны любить и способны жертвовать собой во имя кого-то, но только в единственном случае – своих Сайрос. Так на одном из древних языков называются вампиры – любовники по крови. Если женщина-вампир посвятила, а точнее обратила в жаждущую крови тварь, влюбленного в нее мужчину или наоборот, они будут любить друг друга и, скорее всего, вечно. В других случаях понятие «любовь» для вампира — пустой звук, равно как и дружба, милосердие, сочувствие и все подобное. Вампир внутри изысканно пуст, как они сами о себе говорят. Пустой звук по отношению ко всему, кроме Сайрос. «У меня осталась женщина», — продолжил Орлан. «Она посвятила меня. Я был влюблен в нее человеком, остался влюблен вампиром». Она неподалеку отлича. Я хочу, чтобы ты мне пообещал, что если ты все же доберешься до них, то не тронешь ее. Дашь ей уйти, если получится». «Ты думаешь, у нас будет возможность поговорить?» — усмехнулся я. «Такой опыт общения с вашим видом у меня отсутствует. И к тому же вероятность того, что я сумею приблизиться к кошмари, стремиться к нулю, не мой калибр». «Ты заблуждаешься насчет своего калибра», — ответил Орлан. «Как заблуждался я? И как будут заблуждаться они? Они ждут армии врага. Они ждут магических атак. Они не ждут человека с силками на зайца, который расставит их ночью на дороге в уборную. И это ошибка. Я думал об этом все время». Все равно не вижу способа завязать разговор с твоей сайрой. Пожал я плечами. Мое имя, произнесенное вслух, остановит ее, даже если она уже вцепится клыками тебе в шею, равно как ее имя остановило бы меня. Мы обречены друг другу. «Это я знаю насчет обреченности», — кивнул я. «А вот насчет имени, а не врешь ли ты, нежить?» Вампир засмеялся, негромко мягким, обволакивающим смехом. Недаром говорят, что у них есть способности зачаровывать голосом, хоть и не сильные. Нет, я не вру. Я поклянусь тебе в этом ее жизнью, единственным, что есть святого в моем существовании. Хорошо, это серьезно. Что я получу взамен? Я примерно знаю, где искать постоянный, но тайный портал, ведущий в одно из убежищ. Я не могу поклясться, что там будет тот, кого ты ищешь. Я не знаю, вернется ли он еще когда-нибудь туда, но знаю точно, что он там бывал. Я думал и вспомнил, хоть и знал его под другим именем. Других колдунов из пришлых среди них просто нет. Под каким именем? Белый. Просто Белый. Не врет, скорее всего. Александр Белый, так он уже назывался. Возможно, я получаю еще одну ниточку. Они лишними не бывают. А вампирший больше, вампиршей меньше. Я за нее десяток других изведу, не вопрос. Я поклянусь тебе, Орлан, в том, что если у меня получится, а я приложу все силы, чтобы получилось, я не причиню вреда той, кого ты назовешь и отпущу ее с миром туда, куда ей будет угодно уйти. — Я верю, — склонил голову вампир. — Я это умею чувствовать. Ты действительно поклялся, а не произнес слова. Ее имя — Ливия, черноволосая голубоглазая женщина, прекрасная, как алмаз, светящийся в адском пекле. Ее ты сбереги. — Хорошо, — кивнул я затем спросил, «Где твоя часть сделки?» «В гуляй поле. На улице длинный тесак, что на самом берегу. Есть дом. На первом этаже таверна хромой разбойник. На двух этажах номера, которые сдадут на час. Но есть и глухой подвал. В подвале есть потайная дверь, которую можно увидеть только с заклятием истинного взгляда. Ее закрывает иллюзия большой силы». За иллюзией дверь железная, которую можно сломать, или взломать, или взорвать, как угодно. За ней ход длинный, темный. В конце хода есть портал, активированный всегда. Он ведет за лесной хребет, от портала дорога, скорее даже тропа, годная конному, но повозка не пройдет. Сам выход во дворе крошечного замка. Даже не замка, а крепкого особняка. «Выход охраняется?» «На зерняка, но я не знаю, каким образом. Меня провожали и сразу же вели дальше от того места. Там есть конюшня, в ней кони, которые не боятся вампиров. Конному все равно пара дней пути, но есть убежище для ночлега. Там и для лошадей место есть». А затем дорога упирается в большой замок, в котором бывает белый. Бывал, по крайней мере. Часто бывал. И дорога туда одна. И все вокруг охраняется. Как именно, я тоже сказать не могу. И магически, и не магически это я знаю. Как обойти охрану — не имею понятия. А через портал можно прорваться. «Хорошо, я проверю» кивнул я. «Если ты обманул, я вернусь». «У тебя плохо с логикой», засмеялся вампир. «Если я обманул, твоя клятва ничего не стоит. Я не обманул. Ищи портал там». «Верно. Наверное, устал я сегодня. Что ты хотел еще сказать? Я бы ушел из этого гостеприимного места с удовольствием». «Хотел попрощаться». «Уже не увидимся», ответил вампир. «Помни, что ты мне обещал». «Может, и увидимся», — пожал я плечами. «Нет, уже не увидимся», — повторил вампир и посмотрел в потолок. Я встал со стула, понимая, что сейчас произойдет что-то. Вампир зашевелил губами. Сначала беззвучно, затем я его услышал. Голос его стал громче, затем начал двоиться, троиться... Он уже кричал, при том так, что гудели решетки, разделяющие нас. Он кричал что-то вроде, теперь же аж мои, лич и сеньор нашего народа, я предаю тебя этим людям, я предаю твое дело и предаю твое имение, я называю им твое настоящее имя, я называю им Твое настоящее имя, ибо имя это Ас. В этот момент голос Его пресекся, словно кто-то звук выключил, а сам он вспыхнул, как облитый бензином. По мне ударило страшным жаром. Я едва успел отскочить, прикрывшись локтем, броситься к выходу, где в дверях столкнулся с двумя надзирателями, бегущими к нам. Но ощутив этот жар, они тоже бросились назад, топая ботинками по бетонному полу. «Пожарных зовите!» – заорал один из них. Где-то громко затрещал звонок пожарной тревоги, послышались крики. Но все закончилось само собой. Окутанная пламенем с головы до ног тело орлана пару раз метнулась из стороны в сторону, ударилась в решетку с такой силой, что та загудела, упала навзничь, пару раз дернулась и затихла. Костер быстро догорел, и через пару минут о том, что случилось, напоминала лишь тяжелый запах серы и кучка пепла в форме тела скорчившегося человека. Я стоял, открыв рот от изумления. «Какой прекрасный способ!» Послышался у меня за спиной голос Бердышова. «Как же мы до него не додумались?» Я обернулся. Генерал стоял прямо у меня за спиной. Я не слышал, как он подошел. «Не додумались до чего?» «До такого способа самоубийства, как тот, который вы видели сейчас. Вы же поняли, что вампир вовсе не собирался выдавать аж мои». «Ну, да. Слишком уж громким и долгим было вступление. Много патетики». «Верно», — кивнул Бердышов. «На нем было заклятие огненной печати. Тот, кто выдает запечатанную тайну, сгорает так, как мы видели только что. Быстрая, неотвратимая смерть». «И что?» «Не понял я, к чему он клонит». «Знаете, я не всегда сидел в кабинете», — сказал он, прихватив меня за локоть и тихонько направляя к выходу. «В двадцатилетнем примерно возрасте мне случилось попасть в плен». Мы тогда работали против одной странной секты с изуверскими наклонностями. Через день после пленения я мечтал о смерти столь же горячо, как и о жизни. Еще через день меня освободили. Чистое везение. Банда просто напоролась на эскадрон Зуавов, и к тому же меня забыли добить. Меня вылечили, но я помню каждую секунду своего дня в плену. Мы поднялись по лестнице, по той самой из подвала по которой мне сегодня ходить уже довелось. Бердышов шел рядом, продолжая говорить. «Мне повезло, а многим агентам так не везет. Что мы знаем о том агенте, который бесследно исчез с разгромленной явки в Беларе? Я знаю, вы об этом прочитали». «Какую судьбу он встретил? Ведь это так просто – не дать пленному покончить с собой». «Верно, несложно», – осторожно подтвердил я. «А теперь представьте, что я наложил...» «Не сам, разумеется, но все тверские маги по моему ведомству служат. Наложил на вас заклятие огненной печати. А еще лучше – заклятие ядовитой печати, отравляющее быстро и безболезненно. А предмет, который вам нельзя разглашать, ну...» Он поискал глазами по сторонам, затем вытащил из кармана свой бумажник. Раскрыв бумажник, он заглянул в него, быстро пересчитал купюры. «Вот!» 220 рублей на ассигнации. И это мы можем сделать секретом, если пожелаем. И теперь для того, чтобы вы могли в любую секунду покончить с собой, вам достаточно будет выкрикнуть «В кошельке у Бердышова такого-то числа, такого-то года было 220 рублей на ассигнации. Ну или еще что-нибудь. Каково?» Я даже остолбенел от такой простоты решения. Действительно. Кто меня спросил бы о такой ерунде? Никто. «Кому это охота знать? Никому. Даже мне самому. Плевать мне, сколько сейчас денег в кошельке у Петра Петровича Бердышова. Можно лишь сделать это смертельной тайной? Да проще некуда. Что угодно можно сделать. То, что ты будешь повторять вслух во время наложения заклятия, и окажись я в руках у... у того же Пантелея, например, я смогу убежать в смерть от того, что может быть хуже». «Скажите, ваше высокопревосходительство», — обратился я к Бердышову, — «а нельзя ли мне стать испытателем подобного способа?» «Почему бы и нет. Придумайте только, чего вы никогда в жизни не станете говорить вслух, даже будучи мертецки пьяным. Что вам не важнее всего в жизни?»